Священное Писание и Священное Предание. О Священном Писании. Священным Писанием называются книги, написанные по внушению Святого Духа через освященных от Бога людей, через пророков и апостолов. Одни книги написаны до Рождества Христова, другие после. Первые составляют Ветхий Завет. Вторые – Новый. Ветхий и Новый Завет вместе составляют Библию. В Священное Писание есть божественное учение, по которому мы можем узнать то, что когда-либо открывал людям непосредственно сам Бог. Без Священного Писания мы не имеем возможности истинно познавать Бога, во всей полноте верить в Него. Среди всех книг, написанных людьми, это главные книги.